Слава двадцать восьмая. «Меня назовут убийцей». Уверен, с вами такое тоже бывает. Плутая по бесконечным стамбульским улицам, поедая жареные баклажаны в харчевне или внимательно разглядывая изгибы орнамента, выполненного в виде переплетенного тростника, я вдруг чувствую, что воспринимаю настоящее как прошлое. Скажем, я иду по снегу, а мне хочется сказать... Я шел по снегу. События, о которых я вам сейчас расскажу, тоже происходили словно бы и в столь хорошо нам всем известном настоящем времени и уже давно прошедшем. Был вечер, сгущались сумерки, падал редкий снег. Я шел по улице, где живет Эништей Фенди. На этот раз я пришел сюда при исполненной решимости, зная, чего хочу». Раньше ноги сами приводили меня сюда, пока я размышлял совсем о другом, скажем, о книгах, сделанных в Герате при Тимуре, украшенных изображениями солнца, но лишенных позолоты. И о том, как впервые сказал маме, что получил за книгу 700 акчея. Или о своих прегрешениях и глупых ошибках. Теперь я сознавал, куда иду. Я боялся, что мне не откроют, но едва прикоснулся к калитке, Собираясь постучать, как она сама приотворилась. Я снова убедился, что Аллах на моей стороне. во дворе, ярко-белом от снега, никого не было, как и по ночам, когда я приходил сюда, чтобы работать над новыми рисунками к книге. Справа колодец, на нем ведро и рядом веселый воробей, которому мороз казалось нипочем. Слева пустая конюшня, где коней привязывали только гости. Все на месте, все как всегда. Я вошел в открытую дверь сбоку от конюшни и поднялся по деревянной лестнице, громко топая и кашляя. Но никто не откликнулся на производимый мною шум. Прежде чем войти в коридор, я снял грязные туфли и нарочито громко бросил их на пол. Опять никто не вышел. По обыкновению осмотрев выстроенную вдоль стены обувь, Я обратил внимание, что не хватает изящных зеленых туфелек, которые, как я полагал, принадлежат Шекюре. И мне пришло в голову, что дома, возможно, никого нет. Я быстро открыл первую справа дверь и вошел в комнату, где, как я думал, спит Шекюре с детьми. Ощупал постель, осмотрел содержимое сундука и шкафа, дверца которого открылась совершенно бесшумно. В комнате... Нежно пахло миндалем. Подумав, что так должно быть пахнет кожа шакире я полез открывать верхнюю створку шкафа. Оттуда вывалилась подушка. Сначала упала мне на голову, а потом настоявшие внизу медные кувшины стаканы. — Хайрие, что ты шумишь? — послышался голос. — Тенништей, офенди. — Или это ты, шакире Я в мгновение ока выскочил из комнаты, перебежал коридор наискосок, открыл синюю дверь мастерской, в которой мы зимними ночами работали над книгой, и сказал «Это я пришел, Эништей Фенди, я... Я это кто?» В этот миг я понял, что прозвище, которое дал нам в детстве мастер Осман, Эништей Фенди использовал лишь для того, чтобы тайком посмеяться над нами. И медленно отчетливо произнес свое полное имя присовокупив имя отца и название города откуда я родом а также прибавив в конце ваш многогрешный раб словно горделивый каллиграф решивший увековечить себя на последней странице роскошного тома вот как проговорила нешта енндди и повторил вот как Сказав это, он замолчал, словно встретившийся со смертью старик из слышанной мной в детстве сирийской сказке Длилось молчание недолго, но показалось целую вечность. Вот я сейчас заговорил о смерти, и, может быть, кто-нибудь из вас подумал, что я замыслил дурное? Тогда вы мало что поняли из книги, которую читаете. Разве человек, у которого есть подобные намерения будет стучать в дверь и снимать обувь? Разве придет он без ножа? «Вот оно как!» — сказал уништей Фенди, опять как тот старик из сказки. Однако затем сменил тон. -то «Добро пожаловать, сынок!» «Зачем пришел?» На улице уже почти стемнело. Сквозь узкое окошко, выходящее на чинару и гранат, скрытые до весны вощеной тканью и створками, в комнату проникал тусклый свет, который, должно быть, понравился бы китайским художникам. Разглядеть можно было лишь очертания предметов. Энништей Фенди сидел в своем обычном углу, рядом с подставкой для книг. Так, чтобы свет падал слева. Лица его я не мог разглядеть. Я лихорадочно пытался вызвать в себе чувство близости, которое испытывал в те ночи, когда мы с ним до самого утра при свечах сидели среди этих кистей, и перьев, чернильниц, рисовали и говорили о том, что такое рисунок. Но сегодня я чувствовал себя здесь чужим. И, должно быть, поэтому постеснялся вот так прямо взять и выложить свои сомнения. Мол, когда рисую... Меня одолевает страх, что я грешу. А еще я боюсь, что об этом грехе прознают святоши. Я решил рассказать Ништею Фенде одну историю. Вы, наверное, слышали о шейхе Мохаммеде, художнике из Исфахана. Никто лучше его не умел сочетать цвета, размечать страницы, изображать животных, людей и человеческие лица. Не было ему равных в умении привнести в рисунок чувство живущие в поэзии, и строгую логику, присущую геометрии. Достигнув вершин мастерства в молодом возрасте, этот чудо-мастер три десятка лет оставался самым смелым среди художников своего времени как в выборе предмета, так и в манере письма. Это он — С необыкновенным мастерством и чувством меры соединил изящную и нежную гератскую миниатюру с китайским рисунком. Оттуда, из Китая, через монголов, к нам пришли нарисованные черным страшные шайтаны, рогатые джинны, великаны, кони с громадным членом и полулюди-полузвери. Это он первым проявил интерес к портретам, которые привозили на кораблях португальцы и голландцы. Испытал на себе их влияние. Он вернул к жизни забытые приемы художников времен Чингисхана, разыскав старинные разодранные книги. Он прежде всех осмелился взяться за такие сюжеты, от которых у мужчин встает. Изобразил, например, Искандера на острове женщин, наблюдающего за тем, как плавают обнаженные красавицы, и купающиеся при лунном свете ширин. Он рисовал пророка, летящего на небо на коне бураки, почувствующихся шахов, сношающихся собак, упившихся вином шейхов, а за ним следом шли и другие художники. Все эти тридцать лет он усердно трудился, обуреваемый вдохновением, а попутно, то тайно, то открыто, пил вино и курил опиум. Однако позже, в почтенном возрасте, он за краткое время полностью изменился, стал учеником-мюридом благочестивого шейха, объявил, что все его рисунки, сделанные за тридцать лет, пропитаны безбожием и безверием, и отрекся от них. Более того, оставшиеся тридцать лет своей жизни шейх Мохаммед посвятил тому, что ходил из города в город и выискивал во дворцах и библиотеках книги со своими рисунками. Обнаружив в книжном собрании какого-нибудь шаха свой давнишний рисунок, он пускался на всяческие хитрости, только бы уничтожить иллюстрацию. Например, получив момент, когда никто не видит, выдирал страницу с рисунком или же лил на него воду. Вот эту историю я и поведал, Аништей и Фенди, чтобы показать, как страдает художник, если, увлекшись творчеством, впадает в безбожие, сам того не заметив. Я напомнил также и о том, каков был конец шейха Мохаммеда когда в огромной библиотеке Аббаса мирзы наместника Казвина, ему не удалось отыскать среди великого множества книг те несколько, в которых были его рисунки. Художник поджег все книгохранилище. В страшном пожаре погиб и сам шейх Мухаммед. Мучимый раскаянием за свои грехи. Я рассказывал о его смерти с таким волнением, будто сам горел в том огне. Сынок, — ласково сказал Эништей Фенди. — Ты что, боишься своих собственных рисунков? В комнате было уже так темно, что я не мог разглядеть его лица. Но мне показалось, будто он улыбнулся. — Наша книга уже давно никакая не тайная, — проговорил я. — Может быть, это и не так уж важно, но слухи о ней ходят повсюду. Говорят, что мы хулим нашу веру. Говорят, что мы делаем вовсе не ту книгу, которую заказал и ждет султан, а совсем другую, по нашему собственному разумению. Более того, наша книга заключает в себе и насмешку над султаном, и безбожие, и неверие, и подражание георам. Некоторые утверждают даже, что «Шайтан у нас милое создание». Ходят слухи о перспективе. Мы, мол, смотрим на мир глазами шелудивого пса — изображаем мечеть размером с клеща, и не потому вовсе, что она стоит на заднем плане, а желая осмеять ходящих в мечеть верующих и оскорбить ислам. По ночам я думаю об этом и не могу уснуть. Мы же работали над этими рисунками вместе, — укорил меня Эништей Фенди. Скажи, разве мы делали что-нибудь подобное? на да что там? Разве у нас было такое даже в мыслях? «Никогда!» — воскликнул я, сделанным жаром. Однако говорят и другое, что есть еще один, последний рисунок, и он является собой уже не скрытое безбожие, откровенное кощунство. «Ты последний рисунок тоже видел. Я видел только края, большого на две страницы листа, на которых рисовал то, что вы меня просили». Ответил я осторожно, но твердо. Надеюсь, что Эништей Фенди это понравится. Однако весь рисунок я не видел. Если бы я увидел его целиком и убедился, что слухи о нем всего лишь гнусная клевета, меня перестали бы терзать муки совести. — Почему ты чувствуешь себя виноватым? — спросил Эништей и Что тебя гложет? Кто вселил в тебя страх? когда много месяцев с радостью работаешь над книгой, и вдруг в душу закрадывается опасение, что она оскорбляет святое для тебя, ты испытываешь муки ада уже на этом свете. Вот если бы увидеть последний рисунок. Так вот в чем дело. Ради этого ты и пришел. Меня охватила тревога. А вдруг он думает про меня плохое? «Например, что это я убил», — беднягу Зарифа и Эфенди. Среди распространяющих слухи есть и те, кто хочет свергнуть нашего султана и посадить на трон наследника. Они утверждают, что султана в самом деле тайно желает создать безбожную книгу. «Да много ли человек этому верят?» — сказал они, что Эфенди. В его голосе звучали усталость и скука. «Всякий ретивый проповедник...» А шалев от первых успехов, начинает кричать, что вера в опасности. Нет надежнее способа заработать на хлеб. Неужели он думал, что я пришел к нему передавать слухи и пересуды? Бедный покойный Зарифов Энди произнес я дрожащим голосом. Я слышал, что он увидел последний рисунок целиком и счел его кощунственным. Зато, мол, мы и убили. Мне это пересказал мой близкий знакомый, один из старших мастеров. Вы же знаете этих учеников и подмастерьев. Им бы всем только посплетничать. Я еще долго говорил в том же духе, все сильнее и сильнее волнуюсь. Не знаю, что из того, о чем рассказывал, я на самом деле слышал, что вообразил себя от страха после того, как пришил подлого клютника». А что бы понапридумывал прямо тогда? Захлебываясь словами, я надеялся, что уж теперь Тенништей Фенди покажет последний рисунок и успокоит меня. Как он не может понять, что только этим избавит меня от сомнений и убедит, что я не погряз в грехе? Мне захотелось смутить его, и я храбро спросил, может ли художник, сам себе не отдавая в этом отчета, сделать безбожный рисунок? Вместо ответа Тенништей Фенди... Изящно взмахнул рукой, словно напоминая, что неподалеку спит ребенок, которого я могу разбудить. Я замолк. Совсем темно стало. Тихо, почти шепотом сказала ништяя Фенди. зажжем свечу». Он зажег свечу от очага, и при ее свете я увидел на его лице... Непривычное горделивое выражение, которое мне очень не понравилось. Или это была жалость? Может быть, он все понял и считал меня подлым убийцей? Может, он меня боялся? Мысли вдруг совершенно вышли из-под моей власти. Я с удивлением следил за ними, словно они принадлежали кому-то другому. Ковер на полу. В одном уголке пятно, похожее на волка. Почему я раньше этого не замечал? «Каждый хан, шах и султан, любящий книги и миниатюру, в своем увлечении переживает три поры», — заговорил Ништефенди. «Поначалу он полон смелости, настойчив и любопытен. Книги нужны ему, чтобы снискать известность и уважение среди других владык». Это пора познания нового. Затем он заказывает книги уже ради своего собственного удовольствия, потому что научился получать наслаждение от созерцания рисунков. Это приносит ему всеобщее уважение, а в его библиотеке появляются книги, которые должны обеспечить повелителю бессмертную славу. Однако с наступлением осени жизни Ни один владыка уже не мечтает снискать бессмертие в этом мире. Бессмертие здесь — это когда тебя помнят младшие поколения твоих современников, внуки. Такое бессмертие владыка уже обрел благодаря книгам, которые он нам заказывал. Книгам, в которых записано его имя, а порой... И вся история его правления. Состарившись, он начинает думать о том, как бы обеспечить себе в другом мире местечко получше. И неизбежно приходит к мысли, что рисунки этому препятствуют. Вот что больше всего огорчает и пугает меня даже шахта хмасб который сам был хорошим художником и всю юность провел в дворцовой мастерской с приближением старости стал испытывать угрызения совести закрыл свою великолепную мастерскую разогнал изстебриза художников и раздал книги почему они все думают что из за рисунков Перед ними будут закрыты врата рая. Вы знаете почему? Потому что помнят слова пророка. В судный день художники будут сурово наказаны Аллахом. Не художники, а творцы идолов. Это хадис, который приводит Аль-Бухари. В судный день созданные ими формы захотят ожить, осторожно возразил я. Но ничего не получится». И тех, кто пытался это сделать, постигнут адские муки. Не будем забывать, что Творец — это одно из имен Аллаха в священном Коране. Только Аллах может сотворить из ничего нечто, одушевить неодушевленное. Никто не должен с ним состязаться. И величайший грех художника — притязать на то, что ты такой же Творец, как и он. Я сказал это жестко, словно бросая Эништейфенде обвинение. Он взглянул мне в глаза — Тебе кажется, что мы пытались это делать? — Нет, — ответил я и улыбнулся. Однако покойный Зариф и Фенди, увидев последний рисунок целиком, стал думать именно так. Наука перспективы, — говорил он, и прочие ухищрения европейских художников — это выдумки шайтана, желающего сбить нас с истинного пути. По его словам, На последнем рисунке лицо смертного с помощью европейских уловок изображено так правдоподобно, что у всякого, кто посмотрит на это изображение, само собой возникает желание пасть перед ним ниц, как это делают христиане в своих церквях. Он утверждал, что метод перспективы пагубен не только потому, что заставляет нас смотреть на мир глазами не Аллаха, а уличной шавки, но и потому, что, смешивая свои приемы с приемами европейцев, мы теряем свою чистоту и становимся рабами Геуров. — Нет ничего чистого, — поморщился Аништей Фенди. Когда в какой-нибудь мастерской начинает появляться произведения чарующей красоты, от которой глазам подступают слезы и по коже бегут мурашки, значит, в этой мастерской сошлось то, что раньше существовало порознь. И возникло чудо. Красота, созданная Бекзадом и другими художниками Персии, появилась благодаря взаимовлиянию арабской и монголо-китайской школ. На самых красивых рисунках шаха Тахмаспа персидский стиль сочетается с туркменской чувствительностью. Отчего сейчас все только и говорят о мастерской индийского владыки Акбара от того, что в ней художников поощряют овладевать европейскими методами. Аллаху принадлежат и Восток, и Запад. Да оградит нас Аллах от желания быть чистыми и избегать влияний. Насколько мягким и ясным было лицо Аништей Афенди при свете свечи, настолько же черной и страшной казалась его тень на стене говорил он разумно и справедливо но я никак не мог ему поверить чувствовал что он меня боится и от тогого боялся сам я знал что он прислушивается не стукнуло ли внизу калитка и пришел ли кто нибудь кто спасет его от меня ты рассказал мне историю шейха махаммеда из исфахана который мучимый угрызениями совести сжег огромную библиотеку «Лишь потому, что в ней хранилось несколько его рисунков», — снова заговорил Эништей Фенди. «Я хочу поведать тебе ту часть этой легенды, которой ты не знаешь». Да, в последние тридцать лет жизни этот художник неустанно разыскивал свои рисунки. Однако, листая книжные страницы, он куда чаще наталкивался на рисунки, других мастеров, которые подражали ему. Он увидел, что уже два поколения художников берут рисунки, от которых он отрекся за образец. Мало того, эти рисунки стали частью не только их памяти, но и души. Пока Шеев Мохаммед разыскивал и уничтожал свои собственные работы, молодые художники с восхищением их копировали, создавая все новые и новые книги. Старик понял, что его рисунки — распространились уже по всему миру. Год за годом, рассматривая рисунки и книги, мы осознаем, что творения больших мастеров не только поражают нас здесь и сейчас, но рано или поздно меняют панораму нашей памяти. После того, как работы художника и его манера становятся частью нашей души, они превращаются в мерило, с которым мы подходим к красоте всего этого мира. В конце жизни мастер из Исфахана не только стал свидетелем тому, как множится уничтожаемые им творение но и понял, что теперь все стали видеть мир таким, каким его видел когда-то он, и считать уродливым все то, что не похоже на рисунки, которые он делал в молодости. Я не смог сдержать своих чувств и упал на колени, Мне хотелось, чтобы Эништей Фенди увидел, как я им восхищаюсь. Когда я целовал его руку, на глазах у меня выступили слезы. Я понял, что он занял в моей душе место мастера Османа. «Художник», — изрек Эништей Фенди, — «с благостным видом довольного собой человека, должен работать, ничего не боясь, прислушиваясь к своей совести» и руководствуясь правилами, в необходимости которых убежден. Его не должно волновать, что говорят враги, завистники и святоши. «Однако сам Тенништей Фенди не художник», — подумал я, целуя испещренную старческими пятнами руку. И тут же устыдился этой дерзкой мысли. Ее слова насильно вложил мне в голову кто-то другой. И все же это правда. Вы и сами знаете. — Я их не боюсь, — объявила Ништефенди, — потому что не боюсь смерти. — Кто такие они? Я кивнул, словно вы понимая, о чем он говорит, но в душе моей закипал гнев. Я заметил, что рядом с ним лежит потрепанный том книги о душе Ибн Аль-Каима. Это сочинение, повествующее о приключениях души на том свете, очень любят выжившие из ума старики и желающие смерти. Среди письменных приборов, перочинных ножей, чернильниц и стаканов для перьев, расставленных на подносах на крышке сундука, я увидел только один новый предмет, появившийся за время, что я сюда не приходил. Бронзовую чернильницу. — Давайте же докажем, что не боимся их, — смело призвал я. — Достаньте последний рисунок. Пусть они увидят его. — Разве тем самым мы не покажем, что придаем важность их наветам, настолько, что беремся опровергать клевету? — Нам нечего страшиться. Мы не сделали ничего дурного. — Мне кажется, тебя тревожит что-то еще. Иначе бы ты так не боялся. Он погладил меня по голове, как отец сына. Я почувствовал, что слезы вот-вот снова брызнут из глаз, и обнял его. «Я знаю, почему был убит. Несчастный Зариф и Фенди», — сказал я дрожащим от волнения голосом. «Он клеветал на вас, на вашу книгу, и хотел натравить на нас приспешников Хаджину Сретта. Возомнив, что мы обольщены шайтаном и делаем безбожное дело». Он принялся рассказывать об этом направо и налево. Стал настраивать против вас других художников, работающих над книгой. Какая муха его укусила, не знаю. Может быть, дело в зависти. Может быть, шайтан нашептал. Другим художникам стало понятно, что Зариф и Фенди твердо решил всех нас погубить. Можете представить, как все перепугались? И вот когда Зариф и в очередной раз попытался настроить одного из художников против вас, нас, нашей книги против искусства миниатюры, против всего, во что мы верим. Тот потерял голову от испуга, убил подлеца и сбросил его тело в колодец. Подлеца. Зариф и Фенди был гнусным предателем, — выпалил я и закричал, словно сам убитый стоял напротив меня. С гнильцой оказался человечишка Вступила тишина. Испугался ли меня и ништяя Я сам себя боялся, это точно. Моим умом и волей словно бы завладел кто-то другой. Но заключалось в этом ощущении что-то головокружительно прекрасное. Кто же был этот человек, потерявший от испуга голову, подобно тебе и мастеру из Исфахана? Кто убил Зарифа? «Не знаю», — проговорил я, — но мне хотелось, чтобы по моему лицу он догадался, что я солгал. Я уже понял, что совершил большую ошибку, придя сюда. Однако не собирался поддаваться чувству вины и раскаянию. Я видел, что Энни меня боится. Это придавало мне сил. «Да что там?» «Просто нравилось!» Мне вдруг пришло в голову, будто окончательно поверив, что я убийца. «Он из страха покажет мне последний рисунок» которое я хотел увидеть. Теперь уже не за тем, чтобы понять, богохульный он или нет, а потому что любопытно было, что же это все-таки такое. — Так лишь важно, кто убил этого негодяя? — спросил я. — Разве тот, кто его укокошил, не сделал доброе дело? Конечно, Фенди уже не мог взглянуть мне в глаза. И это придавало мне храбрости. Когда людям, мнящим себя праведниками, за вас стыдно, они именно так себя и ведут, избегают смотреть вам в глаза. Возможно, потому что обдумывают в это самое мгновение, как бы ловчее передать вас в руки заплечных дел мастеров. На улице совсем рядом с домом громко залаяли собаки. Снова снег пошел. Вздохнул я. Вечер на дворе. Куда все ушли? Почему оставили вас дома совсем одного? Даже свечу не зажгли? Это очень странно. Сам не могу понять, в чем дело. Ответил Эништей Фенди с таким искренним недоумением, что я сразу ему поверил. И в который раз почувствовал, сколь сильно к нему привязан ведь насмехался над ним вместе с другими художниками. Не знаю уж, как он об этом догадался, но только снова с отцовской нежностью погладил меня по голове. И тут я понял, что традиция, перенятая мастером-османом у старых мастеров Герата и бережно им хранимая, не имеет будущего. Это была такая скверная мысль, что я сам себя испугался. Когда рушится все вокруг, мы, не замечая того, что выглядим смешно и глупо, молим об одном, чтобы все оставалось по-старому. «Давайте снова начнем работать над книгой», — взмолился я. «Пусть все будет по-прежнему». «Среди художников есть убийца. Поэтому теперь я буду работать с кара и Фенди». Нарочно он, что ли, меня злил? Хотел, чтобы я убил его. А где он сейчас, этот Кара? А где ваша дочь и ее дети? Эти слова словно бы исторгла из меня некая посторонняя сила. Я это чувствовал, но не мог ничего поделать. После этих слов можно было проститься с надеждой на счастье. Надеяться уже не на что. Оставалось быть умным и насмешливым. А за этими двумя прильстительными и всегда веселыми джинами, умом и насмешкой, стоит их повелитель — шайтан. Я чувствовал, как он вселяется в меня. Тут паршивые собаки за калиткой взвыли. Точно почуяли кровь. Кажется мне, или в самом деле когда-то со мной уже происходило подобное. Давным-давно, в далеком городе, невидимо падал за окном снег, горела свеча. А я, десятилетний подмастерья, рыдая, пытался убедить дряхлого, выжившего из ума старика, что не крал красок. Тогда тоже, прям как сейчас, за калиткой выли собаки, точно почуяв кровь. В Эйништей и Фенди, как и у того морщинистого старого хрыча, была одна цель — раздавить меня, будто букашку. Это я понимал по его гордо задранному подбородку и по взгляду который он, наконец, безжалостно устремил мне прямо в глаза. Та сцена жила в моей памяти словно рисунок, на котором очертания предметов видны отчетливо, а цвета поблекли. Но точно таким же, блеклым и четким, казался мне мир и в тот самый миг. И вот... Живущий в моей голове трудолюбивый художник, о существовании которого мне когда-то рассказал мастер-осман, начал бледными красками рисовать давнишние воспоминания. Я встаю, прохаживаюсь за спиной сидящего на своем месте Ништефенди, разглядываю стоящие на рабочей доске хорошо знакомые чернильницы, стеклянные, фаянсовые, хрустальные, и беру в руки незнакомую, бронзовую, тяжелую. Когда во сне мы видим себя со стороны, нас охватывает дрожь. Та же дрожь била меня и тогда, когда я держал в руках эту пузатую, увесистую чернильницу с узким горлышком. Я видел подобную чернильницу лет в десять, когда был подмастерьем Ей триста лет. Монгольская работа. Отозвался Эништей Фенди. Кора привез ее из Тибриза. Специально для красных чернил. Шайтан. Никто иной, как Шайтан, подбивал меня со всей силы треснуть вышившего из ума самодовольного старика чернильницей по голове. Но я не поддался. Я сказал с глупой, последней надеждой. Это я убил Зарифа и Фенди. Вы же понимаете, на что я надеялся, правда? На то, что Энништа поймет меня и простит, испугается и поможет мне.